Глава 51 Алексей поднял окно, проникая в номер мотеля, и обрадовался, что оно не скрипело. Подкрался к кровати. Никого. Однако в комнате было две кровати. Он подкрался ко второй, но и там никого не оказалось. Тогда он решил, что беглянка отмокает в ванной. Он медленно открыл дверь в ванной. Темно. И включил свет. Никого. Он вернулся в комнату и включил верхний свет. Черт возьми, ни на одной из двух кроватей никто не спал, на них даже не ложились, и одежда никакой. Не ошибся ли он комнатой? На двери значилось С-06, значит, его бескрылая никки улетела. Он еще найдет ее, но прямо сейчас он был слишком измотан. Раз уж эта комната была не занята, он переночует здесь. Он вытянулся на кровати и задремал. Его разбудил звонок мобильника. За окном было темно. Кто мог звонить ему в такой безбожный час? Он буркнул. «Да». «Слушай внимательно. Я душеприказчица мистера Тедеску. Я в больнице в Афинах, и пришло время рассказать тебе третий Катрен. Как? Откуда у тебя мой номер? Он дал мне номера всех членов 17Н перед отъездом в Афины» чего ты хочешь от меня? Запиши эти строки, запомни их и уничтожь бумагу. Он схватил блокнот. Окей. Она произнесла на распев. Геройский подвиг пятый. Загаженное стоило очистить от навоза. Когда три ошейника лютого пса выпустят смерть из стекла чтобы горячее-хладное дыхание Эола развеяло все массы на ура, и будут люди каждую весну и осень драконьей ждать угрозы. Что это значит? Я не знаю. Как Верховная жрица, я просто передаю его пророчество. Она положила трубку. Значит, это было третье пророчество Тедеску. Алексей стал всматриваться в строчки, пытаясь вспомнить греческую мифологию. Геройский подвиг пятый может означать пятый подвиг Геракла, когда он вычистил стойла от навоза. Три ошейника лютого пса должны намекать на цербера трехголового пса с ядовитой слюной. Это вязалось с сибирской язвой, но каким образом ошейники выпускают смерть из стекла? Даже зная, что Эол был древним богом ветров, Алексий мало что понимал. Он пошел в ванную и поплескал холодную воду на лицо. У него было оружие, и ему были известны, не считая богини без лица, цели. Но как передать колбочки с язвой, спящим ячейком 17Н, он узнает не раньше, чем решит загадку «как». «Окей, есон Тедеску». «Поиграем в загадки».